Владислав Гончаров. Каска из Папье-Маше. По праву и без права почеты лишены. Не обретают славы солдаты сатаны. Немировский. Эрих фон Манштейн является, наверное, самым знаменитым из военачальников нацистской Германии. Сэр Бэзил Генри Лидлгард писал о нем так. Цитата.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 Но вот что пишет журналист, прозаик, критик, драматург, бард, поэт, автор многих известных песен еще с советских времен, например, к великолепному киномюзиклу "Не бойся я с тобой" Алексей Дедуров: "Цитата. В каждой операции на театрах Второй мировой, в каждой битве, в которой Манштейн принимал участие или руководил ею, он проявлял свою гениальность, находя фантастически успешные решения боевой задачи."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 от рядового до фюрера. И такого восхищения он умело добивался еще со времен службы в Рейхсфере. Вот как описывает Манштейна Бруно Винцер, служивший под его началом еще в 1920-х годах. Цитата. «Нашего командира батальона звали Эрих фон Манштейн. Он участвовал в Первой мировой войне и был в чине обер-лейтенанта. Мы его уважали».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 впрочем, прадедом самого фюрера тоже был чех Ян Непомук Гидлер. Юный фриц Эрих оказался десятым сыном в семье генерала артиллерии Эдуарда фон Левински и был усыновлен семьей своей тетки, получив таким образом фамилию ее мужа, генерал-лейтенанта фон Манштейна. Естественно, потомственному прусскому офицеру была суждена военная карьера, Первую мировую войну 29 Манштейн закончил в звании капитана. Ему повезло. Он остался в составе 100-тысячного рейсфера и даже продолжал расти в звании и должностях. 1921-1924 года – командир роты. 1931-1933 – командир батальона. Все остальное время Манштейн находился на разных штабных должностях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 начал кампанию против него, а также в прямую против тренера. От имени офицерского корпуса он организовал вотум недоверия своему недавнему покровителю и непосредственному начальнику. Против тренера и его приказа выступили Хамерштейн Эквард, командир второй дивизии Федор фон Бок, командир третьей дивизии фон Штюльпнагель. Эта беспрецедентная кампания в итоге привела к отставке тренера и всего правительства.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 Тем не менее, 20 июля правительство Папина совершило акт на грани военного переворота. В нарушение Конституции оно объявило о роспуске социал-демократического правительства Пруссии. При этом Берлин был объявлен на военном положении, а функции исполнительной власти здесь были переданы командующему третьим военным округом генералу Герду фон Рунштиту. Очевидно, что целью этой акции была зачистка прусской полиции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 оставались кухонными вплоть до 1944 года. Да и тогда военные проявили удивительную для германских офицеров нерешительность. Но вернемся к нашему герою. В своих мемуарах Манштейн не скрывает, что прямое покровительство ему оказывали виднейшие фигуры германских вооруженных сил. Уже знакомый нам генерал-полковник Курт фон Хаммерштейн Эквард, сменивший его Вернер фон Фридж, а также начальник Трупинамт Людвиг Бек, с октября 1933 года занимавший пост шефа войскового управления. Ни один из них не был противником нацистов, и если первый еще смотрел на наци, как на младших партнеров, то двое других были назначены на свои посты уже при Гитлере, как сторонники союза СНСДАП, хотя вопрос о доминировании в нем пока еще оставался открытым. Уже в начале 1934 года Манштейн становится начальником штаба 3-го военного округа, Берлин, а в следующем году начальником оперативного отдела генерального штаба сухопутных войск, только что преобразованного из бывшего войскового управления. В октябре 1936 года он получает звание генерал-майора, одновременно начальник генерального штаба БЭК Назначает его первым оберквартирмейстером, то есть фактически своим заместителем. Однако в начале февраля 1938 года, через несколько дней после скандальной отставки фон Фрича, смененного генерал-полковником Вальтером Браухичем, генерал-майор Манштейн неожиданно снимается с должности и назначается командиром 18-й пехотной дивизии в Лиднице. Вместо него первым оберквартирмейстером становится Франц Гальдер. В августе 1938 года, после отставки Бека, Гальдер займет его место, прослужит в этой должности 4 года до собственной отставки и впоследствии прославится своим военным дневником. В своих мемуарах из жизни солдата Манштейн утверждает, что решение о его снятии было принято в обход Бека и крайне возмутило последнего. Он не скрывает ни раздражения столь досадным крушением надежд, ни самих этих надежд. Цитата. «Мое становление, которое привело меня к должности первого оберквартирмейстера и заместителя начальника генерального штаба, позже позволило бы мне занять должность начальника генерального штаба. Уже генерал-барон фон Хаммерштейн видел меня в этом качестве, и генерал Бек намекал это в обращенной ко мне прощальной речи но пока что все оставалось позади. Конец цитаты. Манштейн утверждает, что таким образом нацистское руководство расправлялось с оппозиционно настроенными к нацизму офицерами. Но сменивший его генерал Гальдер был старше и по возрасту, и по званию, и по воинскому стажу. Два года он командовал дивизией, а с осени 1937 года занимал должность второго оберквартирмейстера. В выдвижении Гальдера на пост заместителя начальника генерального штаба, а затем и самого начальника генерального штаба, не было ничего удивительного. Гораздо удивительнее было проталкивание Беком вперед самого Манштейна, вопреки традиционной субординации. Не забудем, что в германской армии существовало правило, по которому штабные офицеры должны были время от времени проходить службу на командных должностях. Манштейн же за последние 20 лет службы командовал в общей сложности от силы лет 5, причем не более чем батальоном. С таким командным стажем претендовать на роль начальника генерального штаба было очень большой самонадеянностью. Вдвоем Бек и Фрич еще могли тащить своего любимчика наверх, нарушая не только нормы и традиции вооруженных сил, но и элементарные правила приличия. Но в одиночку, да к тому же попав в опалу из-за оппозиции планом аншлюса Австрии, Бек уже был не в состоянии это продолжать. Вдобавок у Манштейна явно не сложилось хороших отношений с Браухичем. Весьма характерна оценка, которую он дает новому командующему. Цитата. «Нельзя отрицать и наличие у него силы воли, хотя, по моим впечатлениям, ее проявления носили скорее отрицательный характер, ибо она выливалась в некое упрямство а не носила конструктивный характер. Он охотнее выслушивал чужие решения, вместо того, чтобы принимать их самому и добиваться их осуществления. Конец цитаты. Проще говоря, Браухич внимательно выслушивал Манштейна и предпочитал принимать решения самостоятельно. Впрочем, карьера Манштейна не прервалась и вне генштаба. В сентябре 1938 года, то есть уже после отставки Бека, Он занимает пост начальника 12-й армии фон Лейба, изготовившейся для наступления на Чехословакию. Чехословацкий кризис так и не полыхнул войной, завершившись мюнхенским пшиком. Но в апреле 1939 года, уже после окончательной аннексии остатков Чехии, Манштейн получает звание генерал-лейтенанта. В августе 1939 года В преддверии готовящейся операции против Польши Манштейн получает назначение на должность начальника штаба группы армий Юг, возглавляемой возвращенным из недолгой отставки Гердом фон Рунштеттом. Собственно, их кандидатуры на эти должности были сразу предусмотрены планом Вайс, разработанным еще весной, так что ни о какой опале Манштейна говорить не приходится. Чистолюбивый генерал оставался на хорошем счету у военного руководства а в сугубо армейские дела нацисты старались не вмешиваться. Встречается утверждение, что Эрих фон Манштейн принимал активное участие в разработке плана польской кампании. Безусловно, оперативное планирование группы армий Юг не могло обойтись без него. Но для этой работы имелось всего две недели, с 12 августа, когда Манштейн получил новое назначение до 26 на которое первоначально было назначено начало наступления. В оперативном отношении польская компания представляла мало интереса, и при описании ее Манштейн уделяет больше внимания предвоенному развертыванию армий, нежели самому ходу боевых действий. За две недели боев с 1 по 15 сентября группа армий «Юг» прошла от 200 до 350 километров, достигнув Варшавы, Люблина и Львова. Правый фланг 14-й армии, горный корпус и 17-й армейский корпус продвинулся до района Лемберга и крепости Перемышль, которые были взяты нашими войсками, пишет об этом Манштейн. Уже в этом эпизоде видно, насколько вольно генерал-фельдмаршал обращается с фактами. В действительности все обстояло несколько иначе. 12 сентября 4-я легкая дивизия ворвалась в город и заняла район вокзала, но после двух дней боев была поляками выбита на окраину. 15 сентября Львов был обложен с трех сторон – 4-й легкой, 1-й стрелковой и 45-й пехотной дивизиями. Однако все атаки немцев были вновь отбиты поляками. Вечером 18 сентября к городу подошли советские войска. На следующее утро немцы вновь атаковали Львов. При этом имело место боевое столкновение частей 24-й танковой бригады 6-й советской армии и 137-го полка 1-й горнострелковой дивизии Вермахта. В ночь на 21 сентября после переговоров немцы начали отвод своих войск от Львова. Днем 22 сентября польский гарнизон капитулировал перед частями РККА. В ходе польской кампании произошел и первый скандал, связанный с именем Манштейна. Вот как он сам описывает этот эпизод. Цитата. «В один прекрасный день у нас появилось в сопровождении свиты кинооператоров известная киноактриса и режиссер, заявившая, что она движется по стопам фюрера. Она сообщила, что по личному поручению Гитлера приехала на фронт снимать фильм. Такая деятельность, да еще под руководством женщины, была нам солдатам, откровенно говоря, крайне неприятной. Однако речь шла о задании Гитлера. Впрочем, она выглядела очень милой и мужественной женщиной, примерно как элегантная партизанка, заказавшая себе костюм на в Париже. Ее прекрасные, подобные огненной гриве волосы, ложившиеся волнами, обрамляли интересное лицо с близко расположенными глазами. На ней было нечто вроде туники, бриджи и высокие мягкие сапоги. На кожаном ремне, перепоясавшем ее стан выше бедер, висел пистолет. Оружие для ближнего боя дополнялось ножом, заткнутым на баварский манеры за голенище. Начальнику разведки пришла в голову блестящая идея направить эту экспедицию генералу фон Рейхенау, который хорошо знал эту даму и казался нам подходящим покровителем. Она направилась с сопровождающими ее лицами в штаб 10-й армии в Крынске. Вскоре, однако, она оттуда возвратилась. При занятии в Крынске еще и раньше несколько раз происходила перестрелка, в которой приняли участие и гражданские лица. Вследствие нервозности офицера зенитчика на рыночной площади, где собралось много народу и возникла ничем не оправданная паника, была открыта бессмысленная стрельба, повлекшая за собой много жертв. Киногруппа была свидетельницей этой достойной сожаления сцены. И наши гости, потрясенная случившимся, решили вернуться. Что касается офицера, виновного в этой сцене, то генерал фон Рейхенау немедленно предал его суду военного трибунала, приговорившего его по обвинению в преднамеренном убийстве, к лишению офицерского чина и тюремному заключению на несколько лет. Этот пример свидетельствует о том, что со стороны командных инстанций сухопутных сил подобных случаях немедленно принимали строгие меры. Эти меры, к сожалению, позже, в начале русской кампании, привели к тому, что Гитлер лишил суды военного трибунала право разбирать дела, связанные с гражданским населением. Конец цитаты. Сразу заметим, что Манштейн говорит неправду. Вдобавок из подволь пытаясь переложить ответственность на Люфтваффе, Никто и никогда не лишал военные трибуналы права разбирать дела, связанные с гражданским населением. Позднее приказ об особой подсудности в зоне Барбаросса устанавливал прямо противоположное. Он давал трибуналам право не разбирать эти дела. Элегантной киноактрисой и режиссером была никто иная, как Ленни Рифеншталь. 1902-2003 год. Создатель знаменитого фильма «Триумф воли». В Конске творсторженная поклонница фюрера и ее съемочная группа случайно стали свидетелями не случайного инцидента, а обычного расстрела заложников в ответ на убийство поляками нескольких немецких солдат. Такие расстрелы с самого начала войны проводились во многих польских городах. Естественно, никто наказан не был, поскольку экзекуция проводилась с ведома и одобрения армейского командования. Надо сказать, что инцидент в Конске сильно повлиял на восторженную Рифеншталь, но, как мы видим, совершенно не отразился на мировоззрении генерала Эриха фон Манштейна. Польская кампания завершилась блестящим успехом и оставила Германию более чем в двусмысленном положении. На западе Англия и Франция объявили немцам войну. На востоке Советский Союз формально поддерживал тружественный нейтралитет, обеспеченный пактом о ненападении и секретным протоколом к нему. Дальнейшие цели войны ясны не были. Более того, именно здесь сложившаяся в Германии коалиция впервые серьезно разошлась во мнении. Крупный бизнес в принципе был против войны с Англией, хотя не возражал против ослабления Франции. Единственное, что оправдывало в его глазах конфликт с англичанами, это перспектива возвращения Германии ее прежних колоний, в первую очередь африканских. Однако главным своим врагом эта часть коалиции продолжала считать Советский Союз, а главным направлением будущей экспансии – Восток и Юго-Восток, то есть Балканы, и, возможно, Восточное Средиземноморье. Внутри НСДАП мнения разделились. С одной стороны, большевики были главным идеологическим противником нацистов, Вдобавок Гитлер и большинство его соратников со времен Майнкампф и дружбы с ультраправыми белыми типа Шойбнер-Лихтера воспринимали Россию как колосс на глиняных ногах, который может стать легкой добычей. С другой стороны, довольно большое количество примкнувших к нацистской партии политиков времен Веймарской республики, в основном окопавшихся в Министерстве иностранных дел, выступали за продолжение линии на дружбу с Россией и считали главными врагами англичан и французов. Гитлер же, как мастер экспромтов, предпочитал не становиться окончательно ни на одну из точек зрения. Для армии в принципе не имело особой разницы, с кем воевать, с русскими или французами, хотя кампания против Англии воспринималась как беспочвенная фантастика. Уже во второй половине сентября помощник Гальдера, обер-квартирмейстер генерального штаба ОКХ Карл Генрих фон Штюльпнагель разработал предварительный план ведения военных действий на Западе. План предусматривал начало активных операций только в 1942 году, когда будут собраны необходимые ресурсы для прорыва линии Мажино. Возможность ее обхода через Бельгию-Голландию в плане не рассматривалась, по словам Манштейна. Так как германское правительство незадолго до этого обещало этим странам уважать их нейтралитет, основываясь на разработке Штюльпнагеля, на встречах 30 ноября и 5 октября Гальдер и Браухич заявили Гитлеру о невозможности начать наступление на Западе в ближайшее время. История с планом Штюльпнагеля выглядит странно. Дело в том, что на совещании Гальдера с Браухичем 29 сентября, согласно дневнику Гальдера, Нарушение нейтралитета Бельгии рассматривалось как само собой разумеющееся. А вот кто выступал против него, так это Вильгельм Риттер фон Лиеп, командующий группой армии Ц на западной границе. 11 октября отправивший Браухичу соответствующий меморандум. Более того, 31 октября Лиеп направил Браухичу следующее письмо, где объяснял свою позицию. Цитата. «Чем более мы уделяем внимание Западу, тем свободнее становится в своих решениях Россия. Успехи на Востоке, сопровождаемые желанием совместить их с взаимоотношениями с Западом, означали бы впасть в роковую ошибку, неувязанную с действительностью». Конец цитаты. Таким образом, речь шла лишь о том, где следует продолжать войну – на Западе или на Востоке. Впрочем, нежелание Англии и Франции брать подачу Гитлера – несколько раз публично заявившего о желании заключить мир, сделала подобную дилемму умозрительной. Уже к концу октября генеральному штабу ОКХ стало ясно, что кампании на Западе не избежать, причем проводить ее придется в самое ближайшее время. В итоге родился план Гельб, предусматривающий нанесение удара через Бельгию и Голландию по бережу Еламанша, с последующим поворотом на юг и наступлением на Францию с севера. Тем временем штаб группы армий Юг был преобразован в штаб группы армий А и 24 октября 1939 года прибыл на Западный фронт. Вскоре командование группы обратилось в ОКХ с предложением об изменении плана операции на Западе. Вместо наступления по всему фронту предлагалось сосредоточить основные ударные силы, три армии вместо двух, в полосе группы армий А и нанести удар на узком фронте через Арденны с быстрым выходом через Сом и Кламаншу, отрезав таким образом силы союзников Бельгии и Голландии. В конце концов был принят именно этот план наступления. Удар через Арденны привел к окружению группировки союзных войск Дюнкерка, а капитуляция бельгийской армии открыла фронт и заставила английское командование начать спешную эвакуацию, бросив французского союзника на произвол судьбы. В 1948 году в своей книге "По ту сторону холма" Лиддельгард, ссылаясь на свидетельство Рунштета и Блюментритта, объявил, что новый план операции был разработан лично Манштейном. В 1955 году Манштейн подтвердил это, заявив в своих мемуарах, что план был разработан в штабе группы армии А. А первый его вариант подан ВКХ уже третьего ноября. Однако вот беда: еще в середине октября командиры двух армий группы Б фон Рейхенау шестая и фон Клюги четвертая, независимо друг от друга заявили командующему группой фон Боку, что фронтальное наступление не принесет удачи и требуется сосредоточить все силы на каком-либо узком направлении. 25 октября на совещании у Гитлера Гальдер и Браухич подняли вопрос о возможности проведения операции только южнее Мааса, с обходом противника с юга при сковывании его в районе Льежа с ударом. В ответ Гитлер предложил осуществить массированный удар южнее Льежа в направлении на Реймс или Амьен и обозначил этот удар на штабной карте красной чертой, проведенной между Намюром и Фуме, побережью Ла-Манша. На следующий день он повторил Йодлю, что главный удар следует нанести южнее Льежа на участке 12-й армии группы «Б», окружив Бельгийскую крепость. По свидетельству адъютанта Гальдера, полковника Нольте, в первых числах ноября до 7-го его шеф принес из рейх канцелярии карту с нанесенными на ней красными чертами. Первая шла южнее линии Льеж-Кале, вторая через Люксембург и Ордены к устью Соммы в результате уже 12 ноября группа армий а была извещена о том что ей передается 19-й моторизованный армейский корпус гудериана в составе второй и десятой танковых дивизий лейбштандарта адольф гитлер моторизованного полка великая германия и одной мотопехотной дивизии с задачей наносить удар через открытую местность по обе стороны от орлона Кинкинги и Флоренбиля в направлении на Седан и восточнее его. При этом из текста телеграммы вытекало, что передача 19-го армейского корпуса в состав группы армий А была произведена по приказу Гитлера. Как мы видим, Гитлеру идея удары через Арденны пришла в голову раньше, чем Манштейну. Однако генеральный штаб долгое время сомневался в безопасности такого хода, опасаясь, что когда немецкая группировка втянется в Арденны, французы могут нанести по ней фланговый удар с юга, а может быть добавок и с севера, а также атаковать танковые моторизованные колонны на узких горных дорогах авиации. Поэтому однозначного решения не было принято еще некоторое время. Это дало Манштейну возможность утверждать, цитата, что же касается, однако, передачи в состав группы армии 19-го танкового корпуса, то по замыслу Гитлера она преследовала, безусловно, только тактическую цель, достижение которой должно было облегчить форсирование МААСа и для группы армий Б. И в присланном ОКХ дополнении к директиве нигде не упоминается об изменении общего замысла. Я имею в виду план одержания решительной победы путем охвата противника силами группы армий А в направлении на Устье Соммы или действия направлены хотя бы на его подготовку. Конец цитаты. Однако, вопреки этому утверждению, уже 20 ноября в директиве ОКВ номер 8 о ведении войны указывалось, цитата, «Нужно принять все меры, чтобы направление главного удара операции быстро перенести из группы армий Б в группу армий А, если там можно будет достигнуть быстрейшего и большего успеха, чем в группе Б». Конец цитаты. Через неделю на совещании в рейс-канцелярии 27 ноября, где присутствовали Буш, Гудериан и Румштетт, было принято решение сделать южный фланг операции более сильным. Таким образом, решение о перенесении центра тяжести операции в группу армий А и о сосредоточении здесь основных механизированных сил принималось постепенно из-за наличия осложняющих факторов. Тем не менее, совершенно очевидно, что толчок к этому решению дал вовсе не Манштейн, а первые наброски новых контуров плана Гельб появились еще до его прибытия на запад. Эпический образ лучшего стратега Германии блекнет все больше и больше. Тем временем весь ноябрь и декабрь Манштейн пребывал в борьбе за план группы армий А, засыпая Рунштита и ОКХ своими предложениями о переносе действий в ее полосу. Нет ничего удивительного, что у Рунштеда этот план в конце концов начал ассоциироваться с Манштейном. Зато в генеральном штабе, где лучше знали обстоятельства планирования, неуместная активность амбициозного начальника штаба группы армий А и его настойчивая самореклама в конце концов вызвали неприкрытое раздражение. Вдобавок Гальдер отлично знал, что Манштейн метит на его пост. В итоге он прямо предложил Браухичу отстранить Манштейна от руководства южным флангом, иначе тот начнет собственное сражение, которое нарушит единство замысла, поставив на его место человека, который в точности бы исполнял приказы ОКХ. 27 января 1940 года Манштейн был освобожден от должности начальника штаба группы армий А и назначен командиром еще только формирующегося 38-го армейского корпуса.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 Общая численность корпуса со всеми тылами составляла около 60 тысяч человек. Против корпуса Манштейна и правого фланга 41-го моторизованного корпуса в районе юрбакас эрживилкас оборонялась 48-я стрелковая дивизия 11-го стрелкового корпуса 8-й армии Северо-Западного фронта. Менее десяти тысяч человек. В первые же часы боев 48-й стрелковой дивизии пришлось противостоять четырем немецким дивизиям. 8-й танковый, 290-й пехотный из состава 56-го корпуса, 6-й танковый и 269-й пехотный из состава 41-го мотокорпуса. Многократное превосходство в силах быстро решило исход боя. Фронт 48-й стрелковой дивизии был прорван первые же часы. Согласно боевому донесению штаба фронта от 22.00-22 июня Во второй половине дня дивизия отходила от Эржвилкаса на северо-восток. Сводка от 10.00 следующего дня уточняла. Цитата. 48-я стрелковая дивизия о двух батальонах 328-го стрелкового полка сведений нет. Отдельные люди и обузы задерживаются Крылнун, россияны. В 19 часов подошедшие батальоны 268-го стрелкового полка